Владимир Васильев. Война за мобильность. Фантастический роман. Книга вторая. Никто, кроме нас. Пролог. Бот швыряло и т р я с л о минут пять, не больше. Земных минут, локальных. Скотч постепенно привык к ним снова, хотя и з р е д к а глядел на циферблат десятичных часов т а б а с к и И тихонько, чтобы не заметили бойцы, р а з д ы х а л Командир взвода десантников не хотел прослыть среди бойцов сентиментальным. Да и не был скотч, в общем-то, сентиментальным. Просто Табаско успела стать его второй родиной. Жаль, что эта дикая и своеобразная планета была стерта с карты галактики крылом равнодушной войны, вместе со своим желтым солнышком. именуемым Пронг 3 0 Готовность 3» Донеслось из пустоты. Скотч подобрался и скосил глаза на информтабло. Зеленые глазки сигнализировали, что модуль жизнеобеспечения пустотного десантного скафандра и ш т а т н ы й антиграф пребывают в полной боевой готовности. В готовности пребывал и штурмовой двухпотоковый бласт, мощное оружие. способное п р о д ы р я в и т ь на вылет легкий скафандр ш а т с у р о в п е р в о м же импульсом. Готовность 2. Скотч встал. Бойцы нестроенно шевелились в персональных нишах. Кто-то также косился на информтабло, кто-то на ощуп ь проверял амуницию, кто-то неслышно шевелил губами, видимо молился. Старики вроде Солянки, коллеги еще по мирной работе на Табаске выглядели спокойнее. Молодняк, для кого этот рейд всего лишь первый, второй или третий, волновался. Еще бы не волноваться. Готовность раз. Подъем гвардия. Рявкнул Скотч з ы ч н о Будь антигравы. Сам он тоже активировал генератор антитяготения, лучшие из парашютов, когда-либо использовавшиеся десантниками, доминанты земли и просто земли. Носы выше! Внизу не рассыпаться, держать цепь, видеть соседние взводы. Канониры по касанию двойной сигнальный зал. Скотч орал привычно и без надрыва. Такова уж с е р ж а н т с к а я доля, орать на подчиненных, ч т о б те не дрейфили и не терялись перед боем. И помни, м а р е л и к и мы десант, мы гвардия, мы пройдем там, где завязнут остальные. Задание не выполнит никто, кроме нас. Ясно? Никто, кроме нас, слаженно рявкнул взвод. Раньше Скотчу после первого хорового выкрика приходилось восклицать: «Не слышу!» И десантники повторяли клич во всю мощь тренированных легких. Теперь а р е л и к и привыкли и уже в первый раз орали так, что сотрясались упругие переборки. В отсек бота заглянул резервный пилот. Было видно, как за его спиной медленно срастается перепонка, заслоняя внутренность кабины. Скотч успел заметить, что за лобовым колпаком никаких облаков нет. И хорошо, и плохо. Готовность ноль. Режь перепонку, Солянка, пошел! — Скомандовал Скотч. Первым десантироваться полагалось его заму, капралу Олегу Саксину. более известному под кличкой Солянка. Сам Скотч, как самый опытный, прыгал последним. Десантники один за другим вываливались в овальный люк снаружи очень похожий на жерло вражеского конусного заградителя. 15 стрелков, 4 канонира, два орудия. И начальник этого маленького, но сверхмобильного и очень опасного в бою подразделения сержант Вадим Шутиков. По прозвищу Скотч. Уже в воздухе Скотч привычно нашарил взглядом соседей. В отдалении чернела на фоне зеленоватого неба точка ближнего бота со вторым взводом м о ч р е в и Бот четвертого взвода Скотчу разглядеть не удалось. Стало не до того. Пришлось маневрировать на потоке и управлять антиграв. Взвод шел к поверхности на диво правильным ромбом. Заглядение просто. И касание прошло как по маслу. Никто ничего не переломал и не растерял амуницию. Корониры уже через десяток секунд шарахнули сигнальными. Стрелки привычно взялись сектор на стволы. Четвертый взвод оказывается уже пребывал на поверхности, как и положено несколько правее. Второй как раз приземлялся. Его сигнальные прозвучали в момент, когда скотч докладывал р о т н о м у Рота развернулась в течение нескольких минут, а потом прозвучала команда «Вперед, в атаку».